Благодаря какой-то генетической причуде Дэна Нордстром обладала счастливой особенностью лучше всего выглядеть именно с похмелья. Голубые глаза блестели, на щеках играл яркий румянец, губы после тысячи сигарет были чуть припухшие, что выглядело весьма сексуально. Замечая это в очередной раз, она снова удивлялась. В двенадцать тридцать в таверне на Зеленой улице целый зал возбужденных дамочек и их мужей из филиалов старательно делали вид, будто вовсе не ждут с нетерпением, когда им, наконец, дадут поесть. Они твое дело поглядывали на двери, не приехала ли она. В двенадцать пятьдесят семь попытки скрасить ожидания милой беседы прекратились. Все глаза были направлены на высокую, сногсшибательную, потрясную, как скажу, дамы, блондинку, стоящую в дверях. На ней был костюм из верблюжьей шерсти, черный свитер с воротником хамут, золотые сейги идеального размера, о чем женушки доложит дома своим полным зависти и подругам. не забыв упомянуть про почти полное отсутствие косметики. Это была она, Дэна Нордстром, собственной персоной со свежим, цветущим, открытым лицом девушки со Среднего Запада и с улыбкой на миллион долларов. Вся толпа единым валом подалась к ней. Дэна взошла на подиум с микрофоном и извинилась. Простите, что опоздала. Я весь год так ждала этого обеда, и вы не поверите, уже выхожу из двери и тут звонок. Сестра звонит из самого Копенгагена и сообщает, что попала в больницу со сломанной латышкой. Они с мужем вчера пошли на вечеринку, где подавали непривычные для них крепкие напитки. В общем, если коротко, она не удержалась на деревянных сабо, и пришлось мне рыться по всем ящикам, искать ее страховку и диктовать номер, иначе ее не отпускали. А у них был билет на самолет, так что прошу прощения. И вдруг она замолчала на полуслове. Почему все ее извинения так или иначе связаны с семьей? Ничего оригинального в этом нет. А кроме того, семьи-то у нее теперь тоже нет никакой. Да объяви она, что зарубила топором шесть монашек. Эти люди все равно простят ее. Вот и теперь они радостно ринулись к ней. Галдя, насколько красивее она в жизни, чем на снимках, и прося разрешения сфотографироваться с ней. Штук сто кодеков замигали вспышками со всех концов зала, и вскоре... Сплошные белые пятна мелькали у нее перед глазами, но она продолжала улыбаться. Тетя Элнер, Элнвуд Спрингс, штат Миссури, 1 апреля 1973 года. Макс спустил воду в унитазе и открыл краны, чтобы убедиться, что все работает исправно. Норма хотела посоветоваться, не постелить ли ей новое покрывало, и позвала его из ванной. Мак пришел взглянуть на кровать. Думаю, не стоит, и объясню, почему. По-моему, лучше оставить все как есть, ничего не меняя. После мест, где она жила, вряд ли ее впечатлит новое покрывало. И так, и так не сравнимся со всеми этими новомодными гостиницами. Нужно только постараться, чтобы она... Чувствовал себя как дома, понимаешь? Этого-то она нигде не найдет. — Да, маг. все верно. Но есть вероятность, что старое шерстяное покрывало, которому двадцать лет, покажутся сей, не столько домашним, сколько просто жалким. Ты об этом подумал? — Дорогая, да нормальные покрывалы, поверь мне. — Ну, раз ты считаешь так, ладно. Но могу я, по крайней мере, постирать одеяло и белье. Это мне будет позволено? — Безусловно. Они принялись разбирать постель. И все же, Мак, есть такое выражение, спустя рукава. Мол, подготовились, но недостаточно. Вдруг она решит, что мы не рады ее возвращению? Норма указала на окна. Можешь снять занавески, простерну их заодно? Мак полез на подоконник. Норма, она и так поймет, что мы рады ее возвращению. Это будет заметно. Мне просто кажется, что... Мы должны жить обычной жизнью, не пытаться ничего изображать из себя. Разве не за этим она приезжает освободиться от напряжения? Может быть, ей необходимо побыть в нормальном доме, поесть нормальную пищу, притормозить гонку жизни. Я понимаю, — сказала Норма, — но не забывай, что когда мы были у нее в Нью-Йорке, то она принимала нас по-королевски. Исполняла каждую нашу прихоть. Мы у нее чуть ли не по красной ковровой дорожке ходили, как почетные гости страны. А вдруг она подумает, что мы не желаем сделать для нее то же самое? Норма подозрительно посмотрела на вальный коврик на полу. «Кстати, о ковре. Надо его почистить. Сделаешь?» «Хорошо, как прикажешь. Позже поднимусь и сделаю. Еще что-нибудь?» да. Собери из ванной все полотенца, я не знаю, сколько они провисели. Да, и еще, дорогой, проверь, не покрылась ли плесенью занавеска на душ? Спускаясь вниз по лестнице, Норма воскликнула. «А как же тетя Элнер?» «А что с ней такое? Мы ей разве не сообщим?» Малышка велела никому не говорить о приезде. «Думаешь, она и тетю Элнер имела в виду?» «А она конкретно про нее что-то говорила?» «Нет, ни словом не обмолвился. Ну вот тебе тогда и ответ. Если бы она хотела, чтобы мы сообщили тете Элнер, она бы сказала...» «Я знаю, но просто не представляю, что она может не захотеть ставить тетю Элнер в известность. Я знаю только, что мы должны сделать так, как она попросила, но она не видела тетю Элнер с четырех лет». как она может не хотеть с ней встретиться. Дорогая, я уверена, она с ней встретится. Позволь ей решать это самой. Норма загрузила в машину первую порцию стирки, добавила порошка, закрыла крышку и присела к мужу за кухонный стол. Мак, а что, если она не захочет видеть тетю Элнер? А потом, после ее отъезда, тетя Элнер узнает, что она была здесь. Представь, как ей будет обидно. Норма, но ты опять заранее разводишь панику и делаешь из мухи слона. Все будет хорошо. Норма встала и налила себе кофе. Ладно, но мы вот как поступим. После того, как она тут немного побудет, обустроится и все такое, я так невзначай, очень естественно, как бы, между прочим, скажу, знаешь, мол, малышка, ты, наверное, хочешь встретиться с тетей Элнер? Она очень расстроится, если вы не повидаетесь. Она так тобой гордится, как увидит тебя на экране всему городу, хвастается. Эд, говорит, моя маленькая племяшка. Так. Другими словами, ты собираешься бедную девочку шантажировать. Ой, да ну тебя, глупости какие! А потом, когда она решит к ней пойти, я позвоню тете Элнер и скажу. Тетя Элнер, скажу я, угадайте новость. Малышка приехала, так что без предупреждений. Вот она удивится-то. Мак выдвинул другое предложение. А может быть, тебе просто взять малышку за руку? подвести их к двери тете Элнер и постучать, вот тогда надо точно удивиться».